Для оказания медицинской помощи потерпевший на частной машине был доставлен в больницу имени Боткина, где от полученных ранений скончался. В больнице была установлена личность потерпевшего Квантришвили. 1948 года рождения, президент Фонда социальной защищенности спортсменов имени Яшина. Около 18.00 администратор Бань Зимин по просьбе Квантришвили положил в багажник «Жигулей» минеральную воду, мясо и другие продукты. В этот момент рядом с потерпевшим находились Залузский, Князев и Миланин. Никто не успел заметить, с какой стороны звучали выстрелы. Тем более двор окружен зданиями, да и времени ни у кого не было. Раненого положили в джип и через 20 минут доставили в отделение неотложной хирургии. Помощь медиков уже не понадобилась. Дежурный врач Галкина констатировала смерть кван от двух слепых ранений в правую височную область головы и огнестрельного ранения левого грудно-ключевого сочленения. Как следует из протокола осмотра тела, Потерпевший был одет в светлый шерстяной свитер, темные брюки и лежал на удлиненном кашемировом зеленом пальто. В его карманах обнаружено удостоверение на имя президента фонда имени Яшина, три долларов Соединенных Штатов Америки, полтора миллиона рублей и паспорт на имя Ардинбы, признанный впоследствии поддельными экспертами ГОВД Москвы. Убийство у краснопресненских бань стало темой номер один выпусков в теле новостей и детально обсуждалось всеми, без исключения газетами и журналами. В стороне не осталось ни одного издания. Высказывались разнообразные версии, подробно описывалась жизнь Квантришвили. Вот как выглядит его портрет если обобщить многочисленные публикации и выступления. Фатарик квантришвили родился в грузинском городе Зестафони, на большую часть жизни прожил в Москве. Прошлый мастер спорта международного класса по классической борьбе. Был азартным карточным игроком. По-крупному играл в гостинице «Советская». В 1966 году осужден Московским городским судом по статье 117 Уголовного кодекса РСФСР «Изнасилование». В 1970 году направляется в психиатрическую больницу общего режима «Влюблено» с диагнозом вялотекущей шизофрении. В начале 80-х годов Кван работал тренером МГС «Динамо» где объединил вокруг себя известных борцов, боксеров, штангистов, часть которых впоследствии вошла в состав преступных группировок — Бауманской, Люберецкой, Кунцевской, Домодедовской, Балашихинской. Он имел близкие отношения с ворами в законе Япончиком Иваньков, Тессо, Кучулория, Рафиком Сво, Багдасарян, другими уголовными авторитетами, Причем не скрывал этого от окружающих, а использовал для укрепления своего положения. Первоначальный капитал начал создавать с помощью так называемых «центровых» людей, получающих нелегальные доходы в наиболее престижных местах — в центре международной торговли, в гостиницах «Интурист», «Метрополь», «Космос». По данным милиции, таких людей насчитывалось около 200 человек. Самые тесные взаимоотношения у Квантришвили были с Бауманской бригадой, так как она действовала в центре города, на территории Бауманского района. В ней состояло много бывших спортсменов, друзей Квантришвили. С 1985 года он начал активно заниматься предпринимательством. Благодаря рекомендации Квантришвили в различные коммерческие структуры – внедрялись представители преступных группировок с целью перекачки денег на счета банд фирмы использовались также для отмывания грязного капитала